Глава двадцать четвертая. Какова бы ни была причина, она не настолько серьезная, как тебе кажется. Слова Келелы звенели у меня в ушах, сводя с ума все следующие два часа, пока я мастерила для нее более надежный амулет. Посудите сами. Магнус обманул меня, прекрасно зная о помолвке, и даже не придал этому значения. К тому же он не намеревался разрывать отношения с Келелой, пока я не оставила ему другого выбора. «Если бы я так не заботилась о своем достоинстве, как долго он встречался бы с нами обеими?» «С другой стороны...» Джембер не церемонился с моими чувствами с тех пор, как мне исполнилось пять лет, а я так и не бросила его. Ну и, возможно, помолвка и правда была всего лишь детским чудачеством. В противном случае ему бы следовало пройти через надлежащую процедуру выкупа невесты, да и им, если уж говорить о правилах, Нельзя было бы видеться друг с другом до свадьбы. Так что, может, помолвка все же была неофициальной. А я единственная, кто раздул из мухи слона. Возможно, он сказал бы мне, имея это значение. И, возможно, он... Боже, просто безумие надеяться на это. Действительно, как утверждает килела, любит меня. А я прогнала его навсегда и... И, возможно, уже слишком поздно просить прощения. Я выбежала из спальни и принялась обыскивать все комнаты, пока не остановилась в дверях библиотеки. Сегодня здесь было темнее и холоднее обычного. На стульях и позади них мерцали зажженные свечи в больших металлических канделябрах с раскидистыми, как у деревьев, ветвями и маленькими подсвечниками на них. При этом в камине теплился слабый огонек, и только благодаря свету и отбрасываемым теням Я смогла разглядеть Магнуса, преклонившего перед ним колени. Я вошла в комнату и опустилась рядом с ним. Он не взглянул на меня. Даже не шелохнулся. «Ты испортишь зрение», — произнесла я через секунду, «если будешь так долго смотреть на пламя». «Боюсь, роль ворчливой мамаши уже занята». Я подавила смех. Сейчас было не время. Или же я попросту упустила возможность поднять ему настроение. Я закатала рукавады локтей, подползла ближе к камину и протянула к нему руку, чтобы вновь развести огонь. «Не хочешь воспользоваться инструментами?» — поинтересовался Магнус. «Я доверяю себе». Я двигала поленье до тех пор, пока пламя вновь не занялось и не начало разгораться. Я следила за танцем огня, таким же ярким и диким, как мое сердце. «Анди, хватит тянуть время». «Келелла сказала, что порвала с тобой». Магнус хмыкнул в знак подтверждения. «Она умная женщина». Повисло глубокое молчание. «Не представляю, как мне удается привлекать таких умных, заботливых женщин, будучи самим ходячей катастрофой». «Ты не катастрофа», — он издал горький смешок. «Катастрофа, небольшая. Признай это. В таком случае...» «Мне, по всей видимости, нравятся катастрофы». Магнус, наконец, посмотрел на меня. «Даже после того, каким дураком я был...» «Я всё ещё нравлюсь тебе. Ты не дурак. Андромеда, не будь столь великодушна. Лучше говори честно». «Я и говорю честно». Помедлив, я резко встала. Сердце бешено колотилось в груди. э да. Что ж, впереди нас ждёт насыщенная ночь». Надо бы вздремнуть немного. При этом я не ушла. Кто из нас и был дураком, так это я. Я не могла говорить и в то же время не могла оставить его. Трудно представить, что он, должно быть, подумал обо мне. Разыскивала его лишь за тем, чтобы потом сбежать. Он встал рядом со мной. Мне хотелось наслаждаться его умиротворяющим присутствием, упиваться теплым ароматом и одновременно упасть замертво. «У тебя так много шрамов», — пробормотал он. Я повернула голову и увидела, что он рассматривает мои руки. «Ты говорила, что обучение у Джембера было жестоким». «Но я и подумать не мог». «Это жизнь жестока, Магнус. Моё обучение к ней не имеет никакого отношения». Из-за близости к камину ткань свитера немного колола кожу, но я всё равно натянула рукава на свои изуродованные шрамами ладони. Когда я была моложе, Джембер наказывал меня, потому что не знал иного способа воспитания. Но ни разу не причинил боли, от которой я не смогла бы оправиться или которая не преподнесла бы мне важного урока выживания. То, что он причинял тебе боль, уже само по себе отвратительно. Как можно так поступать с ребенком? Тебя в детстве никогда не били? Редко. И уж точно не оставляли на мне шрамов. Он выглядел так, будто сейчас заплачет. Я ахнула и на миг закрыла глаза, когда он провел мягкими подушечками пальцев по шраму на моем лице. «Это он сделал?» Внезапно смутившись, я убрала его руку и отвернулась, чтобы он не видел моего лица. Мои сверстники напали на меня за то, что я вступилась за одного человека. У одного из них, видимо, был нож. «Они били меня так сильно, что я даже не помню, когда это произошло. Только знаю, если бы Джембер не появился вовремя, я была бы, скорее всего, мертва». «Ты о нем высокого мнения». Трудно сказать, был ли это вопрос или утверждение. Судя по выражению его лица, Магнус тоже в этом сомневался. «Нет, ну...» Я мысленно нахмурилась. «Он довольно мерзкий человек». Если бы мне пришлось назвать хотя бы одно его хорошее качество, не связанное с работой, я бы не смогла этого сделать. Но он мне не небезразличен, и я готова защищать его ценой своей жизни. Я села на своё обычное место, чтобы унять зуд, вызванный близостью огня, и чтобы быть подальше от Магнуса, когда тот захочет снова ко мне прикоснуться. Находиться рядом с ним было просто невыносимо. «На мой взгляд, у него всё-таки есть сердце, пусть он и не любит этого показывать. Приятно думать, что он купил меня у моих родителей, дабы избавить от ужасных людей, что он заботится обо мне так же, как я забочусь о нём». «Твои родители продали тебя?» «Я ещё ни разу не видела, чтобы известие о до сих пор процветающем рабстве могло настолько кого-то потрясти». Магнус рухнул в кресло, словно на него свалилась вся тяжесть этого мира. «Чудовище! Все отцы — чудовище!» «Твой отец был проклят. Он не выбирал свою судьбу». «Зато он нанял человека, чтобы тот убил его и оставил меня разбираться с его ошибками. Даже если он и не был чудовищем, то хорошим человеком его точно не назовешь. Ты знал своих родителей». У тебя есть люди, которые любят тебя и делают все возможное для спасения твоей жизни. Тебе очень повезло. Как ты можешь в такой ситуации сохранять оптимизм? Твои родители продали тебя как товар. Вырастивший тебя человек жестоко с тобой обращался. Тебе точно не нужно выпустить пар? Тут только мы, Андромеда. Не обязательно притворяться, будто ты хорошо относишься к людям, причинившим тебе боль. Я не могу этого изменить. Что прикажешь мне делать, жаловаться на них? Я бы так и поступил. Джембер научил меня жить в соответствии с правильными принципами выживания. Один из них — обоснованный оптимизм. Если я стану замечать в своей жизни не только хорошее, но и плохое, то с большим перевесом плохое победит. Мой дух, моя воля к жизни иссякнут и умрут. «Именно поэтому я предпочитаю быть благодарной за то немногое хорошее, что у меня есть. Я выбираю надежду». На некоторое время мы погрузились в молчание. «Я тут заметил». Магнус потер лицо, будто собирался сказать что-то неприятное. «Ты очень напряжена, когда мы прикасаемся друг к другу». «Еще один правильный принцип выживания?» «Я и не подозревала». «Ну...» — он легонько усмехнулся только не во время поцелуя. Меня вдруг крайне заинтересовала маленькая царапинка на ручке кресла. Я надеялась, что свет камина скроет мой румянец. Он так сказал, будто собирался прямо в эту секунду меня поцеловать. И я, да простит меня Бог, больше всего на свете хотела ощутить вкус его губ. Магнус наклонился в мою сторону. Его рука легла на столик между нами. «Если хочешь, чтобы я сразился с Джембером, я готов». Я едва заметно ухмыльнулась. «Он точно тебя убьет. Когда дело доходит до драки, он забывает о морали. Он подлец, лишивший тебя простой человеческой любви. Так что попробовать стоит». «Любовь не так важна, когда всю жизнь прожил без неё, сказала я, наконец, набравшись смелости взглянуть на него. «К тому же ты его не знаешь». «Так что не смей обзывать. Он воспитал меня. Я выросла хорошим человеком, поэтому держи язык за зубами». Он хитро поднял брови. «А что я получу взамен?» Я почувствовала, как жилка на моем виске забилась. «Я уже очищаю твой замок от проклятия. Так что больше ничего тебе не должна». «Помимо этого, нужно что-то еще, потому что я тоже плачу тебе за работу». «Мне так и хочется врезать тебе по лицу». «Но я не могу». Чем дольше он смотрел на меня, тем прямее становилась моя спина. Нас разделяли подлокотники двух кресел и стол, однако мне казалось, будто мы находимся вплотную друг к другу. Мне следовало встать и уйти. Не потому, что я боялась, а... «Боже мой, почему я так дрожу?» Вовсе не такой реакции я от себя ожидала. «Не смотри на меня такими греховными глазами» произнесла я как можно более холодным тоном. «Греховными?» Он нагнулся вперед, на миг уставившись на огонь, а потом снова перевел взгляд на меня. «С каких это пор желать другого человека считается грехом?» «Желать!» У меня отвисла челюсть. «Он ведь не сказал того, о чем я подумала?» «С каких пор? Да так считалось всегда!» «Это называется похоть?» «Возможно, похоть здесь и присутствует, но это слишком грубое слово для моих чувств к тебе». «В твоих чувствах ко мне вообще не должно быть намека на похоть». «Во мне закипели гнев и боль. Я встала, не дав ему договорить. В конце концов, я была права. Ты намерен использовать меня лишь для удовольствия». «Что?» Магнус посмотрел на меня. Он по-прежнему сидел, согнувшись в кресле. Теперь в его глубоком неистовом взгляде читались боязнь и тревога. «Андромеда, сядь!» «Нет». В доказательство своей правоты я отступила на шаг. «Ты потрясена? Что тебя могут желать?» «Я не так красива, как Келела». Он взглянул на меня, как на сумасшедшую. «Меня это не волнует. Так почему этот вопрос заботит тебя?» «Наверное, я просто...» Я сглотнула кома откашлялась. «Меня воспитывали не допускать влечения такого рода». «Но ты испытываешь влечение такого рода, даже если и не допускаешь его?» «Тебе не следует задавать мне подобные вопросы», — ответила я с пылающим лицом. «Как я уже сказал, это лишь часть моих чувств, к тому же наименее важное Магнус слегка усмехнулся. «Может, ты все-таки сядешь, Андромеда?» Он указал на кресло. «Пожалуйста». Я послушно села. Понимала, что этот разговор не приведет ни к чему хорошему, но все же не пыталась его остановить. «Спаси меня, Боже, что я делаю?» «Магнус, как ты можешь желать меня?» — выпалила я, нарушив тишину. От унижения мне хотелось прикусить язык. Застрявший в горле всхлип мешал говорить, но Магнус, храни его Господь, покорно ждал, пока я возьму себя в руки. «Как можешь что-то испытывать ко мне после того, как я обошлась с тобой? Я не заслуживаю такого отношения». Магнус тяжело вздохнул и, откинув волосы назад, сел. Некоторое время он глядел на огонь, а потом посмотрел на меня. «Ты большая редкость, Андромеда. Настоящий шедевр. Ты заслуживаешь весь мир». «Но это не так», — возразила я, мотая головой. Горло ссаднило от подступающих слёз. «Я не смогла тебе простить всего одну крошечную ошибку». «Твоя реакция совершенно справедлива». Магнус потянулся ко мне и взял за руку. Я придвинулась ближе, чтобы обхватить его ладонь своими. «Келела помогла мне посмотреть на ситуацию твоими глазами. Я полный негодяй. Пойми, мне трудно доверять людям, если я вообще способна кому-то верить». «С тобой я сделалась уязвимой. Ты сказал, что хочешь быть со мной, а потом выяснилось, что ты помолвлен. Я почувствовала себя преданной и, желая защититься, оттолкнула тебя. Прости меня». Он быстро вскочил с места и встал передо мной на колени. «У тебя такое нежное сердце. Ты имела на это полное право. Мне очень жаль». «Нет, это мне жаль». «Мне жальче». Я усмехнулась, покачав головой. «Мы сейчас всерьёз будем спорить о том, кому из нас жальче?» «Разумеется», — ответил он с улыбкой. «А то ты нас не знаешь». Я засмеялась, когда он принялся целовать мои руки. Сначала тыльную сторону, потом сами ладони. «Простите меня», — прошептал он им, и мне невыносимо захотелось, чтобы он поцеловал меня в губы. Вместо этого он встал, всё ещё держа меня за руки. «Пожалуй, я поиграю немного». «Не желаешь составить мне компанию?» «Ты так и не научился переворачивать страницы?» Поддразнила я его. «Я настолько предсказуем?» «Похоже, без меня ты совсем безнадежен». «Боюсь, что так». Я высвободила ладони из его рук, чтобы он не почувствовал, как они дрожат. Магнус вновь одарил меня тем самым взглядом. Смесь желания с обожанием, наивысшим уважением и как всегда, надеждой. Я сделала вид, будто разглядываю танцующие язычки пламени, лишь бы не заплакать. Эти глаза в свете камина пробормотал он. Я почувствовала на себе его взгляд и, сохраняя невозмутимый вид, села прямо. Они принадлежат моей госпоже. Все мои усилия оказались напрасны. Я издала короткий смешок и в попытке не расплакаться закусила губу. Лицо, даже несмотря на тепло очага, пылало. «Не шевелись», — попросил он, и я повиновалась. Я сидела неподвижно. Сердце колотилось так громко, что он наверняка слышал его стук. И ждала. Неужели он прикоснётся ко мне? Однако он достал свой альбом для рисования и уселся рядом с моим креслом. Я расплылась в улыбке. Магнус неодобрительно хмыкнул. И я быстро приняла более серьёзный вид. При этом внутри меня всё улыбалось. Моё сердце, моя душа, пальцы впились в колени. Отчасти я боялась, что происходящее означает совсем не то, что мне хотелось бы, но была слишком счастлива полностью это признать. Я была обыкновенной, не имела ни семьи, ни наследства. Но Магнус рисовал меня. Меня! Несколько минут прошли в молчании. Слышалось только шуршание карандаша и моё собственное дыхание, пока он работал. Краем глаза я замечала, как он смотрел на меня, а потом вновь опускал взгляд к листку. И с каждым разом желание поцеловать его становилось невыносимее. В конце концов он поставил на рисунке подпись и дату и вручил мне. Я ахнула. Девушка на портрете выглядела в точности, как я, И в то же время не совсем. Во всяком случае, не так, как я себе представляла свою внешность. Я знала, что в отношении деталей Магнус — художник-реалист. Рисовал только то, что считал правдой. Он не сделал меня краше. Передо мной была всё та же я. Невзрачная, ничем не примечательная, с уродливым шрамом и другими чертами. И всё же в рисунке проглядывала красота — которую я никогда раньше в себе не замечала. «У меня всегда такой свирепый вид?» — спросила я, не зная, что ещё сказать. Когда он меня рисовал, я чувствовала себя такой счастливой. Так почему этого не было видно на рисунке? «Всегда». Он облокотился на ручку кресла, чтобы проследить за моей мимикой. «Я рад, что в этот раз мне удалось запечатлеть твою душу. Для этого потребовалось немного практики». Опустив альбом на колени, я взглянула на него. «Практики?» Мгновение он смотрел на меня, не отрываясь, а затем поднял альбом и перелеснул его на предыдущую страницу. Здесь тоже была я. Множество изображений. Мой силуэт, мои руки, мой профиль. Двадцать, может, больше, маленьких, перекрывающих друг друга набросков. У меня перехватило дыхание. «Должно быть, Магнус неправильно истолковал мою реакцию, потому что быстро добавил. Наверное, нужно было спросить разрешение, но я боялся упустить момент». «А есть еще?» «Да». «Только в этом альбоме?» Он помедлил, оценивая мое выражение лица. «Нет, в других тоже». Я вернулась к только что нарисованному портрету и уставилась на него. Слезы жгли мне глаза, затуманивая взор». Поэтому я закрыла альбом и отложила его на приставной столик, чтобы в случае чего не намочить. Несколько раз моргнула, пытаясь прояснить зрение, и сдавленно усмехнулась. Наверное, это была странная реакция — плакать и смеяться одновременно. Но я ничего не могла с собой поделать. «Не плачь. Ты же знаешь, я не умею вести себя в подобных ситуациях». Сквозь пелену на глазах я увидела, как он отстранился и опустился передо мной на колени. Почувствовала тепло его ладоней на своих бёдрах. «Андромеда, ты не против того, что я нарисовал тебя?» «Магнус», — проговорила я, сглатывая ком в горле и вытирая слёзы, чтобы лучше видеть его. «Ты рисуешь лишь то, что тебя волнует». Он улыбнулся, залившись милым румянцем. «И в твоём случае то, что люблю». Долгое время я не могла ничего сказать. Моё сердце точно калибре трепетало в груди. Я выбралась из кресла через подлокотник, но Магнус догнал меня и, поймав за талию, притянул к себе. «Древние греки верили», — начал он, «что раньше люди рождались с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами. Но один ревнивый бог разорвал их пополам, вынудив бродить по земле» в поисках недостающей половины своей души. «Ужасающая картина», — ответила я, стараясь не поддаваться панике. «И ошибочная теория. Мне кажется, достигнув определенного возраста, тебе для выживания уже не требуется какой-то определенный человек. Я это делала одна на протяжении многих недель. Речь идет не о выживании, а о жизни. Я вот не уверен, что действительно жил до твоего появления». Он придвинулся ближе, и моё сердце забилось чаще. А теперь понимаю, что не смогу без тебя. Ты моя родственная душа, весь смысл моего существования. Не в силах смотреть на него, я остановила взгляд на его плече, обхватив себя руками в попытке унять дрожь. «Магнус, ты меня пугаешь». «Я тебя пугаю». В его голосе слышалось подтрунивание, но я не могла засмеяться, не разрыдавшись словами о том, что не можешь жить без меня. Твое сердце билось еще задолго до нашей встречи. Неужели? Тон его голоса был таким нежным, таким трогательным, что моя душа разрывалась от переполнявших ее сильных чувств. Ну вот, случилось то, чего я так боялась. Слезы непроизвольно потекли по моим щекам. «Быть может, моя любовь безумная и безрассудная», — быстро продолжил он, — но она настоящая и искренняя. Пожалуйста, поверь мне, это не обман». «Мне нужно время», — выдохнула я. «Прошу тебя». И скрылась в проходе между двумя высокими книжными шкафами, чтобы прийти в себя. Спрятавшись в тени, я прислонилась к книгам и попыталась перевести дыхание. Однако несколько минут спустя послышался перезвон колокольчиков. Магнус, осторожно ступая, обогнул книжный шкаф. «Андромеда!» Его лицо почти полностью скрывало тень. Лишь мерцание свечей, пробивавшееся сквозь щели, озаряло прекрасные очертания. Мне не стоило признаваться. «Ты любишь меня», — прошептала я. Он подошел и заключил меня в объятия. Не имело значения, что я практически не видела Магнуса. Его руки, подобно якорю, удерживали меня на этой земле. «Ты же знаешь, что да!» «Только меня?» «Моя дорогая», — проворковал он, скользнув подушечками пальцев по моим губам. «Всегда была только ты» и прижался ртом к оставленному пальцами тёплому следу.